Глава шестнадцатая «Ну вот», — воскликнул генерал, встретившись со своим братом Доном Чезары, «теперь герцогиня не пожалеет ста тысяч, чтобы устроить заключенному побег и оставить меня в дураках. Но мы должны ненадолго покинуть Фабрицию в его тюрьме, устроенной на вышке Пармской крепости». «Его стерегут крепко», и, возвратившись к нему позднее, мы все еще найдем его там, хотя, может быть, несколько изменившимся. А вот сейчас нам прежде всего нужно заняться двором, где судьбу его должны решить хитросплетение сложных интриг и страстная любовь несчастной заступницы. Поднимаясь, На 390 девяносто ступеней башни Форнеза в темницу, находившуюся пред глазами коменданта, фабрицу, который так страшился этой минутой, заметил, что он не успел даже и подумать о своем несчастье. Возвратившись с вечера у графа Дзурла, герцогиня жестом отпустила горничных и, не раздеваясь, бросилась на постель. «Фабрицио!» — громко воскликнула она. Фабрицио в руках наших врагов, и, может быть, из-за меня его отравит. Как описать отчаяние, в которое впала, подведя такой итог, эта безрассудная женщина, раба своих непосредственных впечатлений, неведома для себя, до да безумия любившая юного узника? Тут были и бессвязные крики и порывы исступленной ярости, и судорожные движения, но не единой слезы. Она отослала горничных, чтобы скрыть от них свои слезы. Она думала, что разразиться рыданиями лишь только останется одна, но слезы, первое облегчение в великих горестях, как будто иссякли у нее. Эта гордая душа вся была во власти гнева и унизительного чувства бессилия перед принцем. «Как я унижена, оскорблена!» — ежеминутно восклицала она. «И мало того, жизнь Фабрицио в опасности, а я не могу отомстить!» «Нет, постойте, принц, вы убиваете меня!» «Хорошо, это в вашей власти, но подождите, я тоже отниму у вас жизнь!» Ах, фабрицу, бедный мой фабрицу, разве это поможет тебе? Какая разница с тем днем, когда я хотела покинуть парму? А ведь и тогда я считала себя несчастной. Какая слепота. Я тогда намеревалась всего лишь нарушить привычную, приятную жизнь и не видела, что близится событие, которое навсегда решит мою судьбу. А ведь если бы граф не поддался привычной низкой угодливости царедворца и не опустил бы слова «Несправедливый приговор» в этой роковой записке, которую принц соизволил подписать из тщеславия, мы были бы спасены. Надо признаться, скорее удача, чем ловкость помогла мне подействовать на самолюбие принца угрозой покинуть его драгоценную парму. Но тогда я могла это сделать, я была свободна, а теперь боже мой, это ли не рабство? Теперь я связана и не в силах вырваться из этой гнусной клаки, ведь фабрица узаточен в крепость, которая для множества благородных людей была преддверием смерти, а я больше не могу держать этого зверя в повиновении. Он уже не боится, что я покину его берлогу. Он достаточно умен и понимает, что я никогда не решусь жить вдалеке от этой гнусной башни, которая которой приковано мое сердце. Уязвленное самолюбие подскажет этому деспоту самые чудовищные замыслы, и нелепая их жестокость будет тешить его тщеславие. А вдруг он снова обратится к пошлому ухаживанию и скажет мне «Удостойте милостями вашего покорного раба, или же Фабрицио погибнет. Ну что ж, старая история Рьюдифи. Да, но для меня она кончится только самоубийством, а для Фабрицио — казнью. Дуралей-наследник, будущий самодержец и подлый палач раси повесят Фабрицио как моего сообщника. Герцогиня не могла сдержать громких стонов. Сознание, что нет никакого выхода, терзало ее измученное сердце. Помутившийся ум не видел впереди ни малейшего просвета. Минут десять она металась как безумная. Наконец это ужасное душевное состояние изнурило ее, истощив все жизненные силы, и она забылась тяжелым сном. Через несколько минут она внезапно вздрогнула и приподнялась на постели. Ей приснилось, что принц приказал в ее присутствии отрубить голову фабрицу. Каким диким, блуждающим взглядом озиралась она вокруг. Когда же убедилась, наконец, что около нее нет ни принца, ни Фабрицио, она снова упала навзничь и едва не лишилась чувств. Физическая ее слабость была так велика, что она не могла даже повернуться. Боже мой! — Хоть бы умереть, — шептала она. Нет, — Нет-нет, какая трусость! Покинуть Фабрицу в несчастье — у меня бред. Надо опомниться, вернуться к действительности. Рассмотрим хладнокровно положение, в которое я будто нарочно поставила себя. Ах, какая роковая опрометчивость! Решиться жить при дворе самодержавного государя, тирана, который знает в лицо каждую из своих жертв. Любой их взгляд кажется ему вызовом, оскорблением его власти. К несчастью, ни я, ни граф не подумали об этом, когда переселились сюда из Милана. Я видела впереди утехи любезного двора, что-то напоминающее прекрасные дни принца Евгения, хотя и менее блистательное». Издали мы совсем не представляем себе, что такое власть деспота, знающего в лицо всех своих подданных. Внешняя форма деспотии как будто такая же, как и при ином строе. Есть, например, судьи, но все эти судьи похожи на раси, а раси — чудовище. По приказу принца он не постеснялся бы повесить родного отца, он назвал бы это своим долгом подкупить раси у меня нет на это средств что я несчастное могу ему предложить сто тысяч франков но говорят после неудачного покушения, когда небо немилосердное к злосчастной италии отвратило от него удар кинжала, принц послал ему в шкатулке десять тысяч цехинов да и разве подкупишь его деньгами? До сих пор эта грязная душа видела лишь презрение в глазах людей, а теперь он наслаждается, видя в них страх и даже почтение. Он может сделаться министром полиции, почему бы и нет, а тогда три четверти населения этой страны будет ему льстить, раболепствовать перед ним, трепетать, как он сам трепещет перед государем. Раз я не могу бежать из этой ненавистной пармы, Я должна хоть чем-нибудь помочь фабрицу. Но если жить в одиночестве, запереться, предаться отчаянию, что я тогда могу сделать для фабрицу? Итак, терпи несчастная женщина, выполняй свой долг, выезжай в свет, притворяйся, что больше не думаешь о фабрицу, притворяйся, что я забыла тебя, ангел мой. При этих словах у герцогини полились слезы. Наконец-то она могла плакать. Час спустя, заплатив дань этой слабости человеческой, она несколько успокоилась, почувствовав, что мысли ее начинают проясняться. Найти бы ковер-самолет, мечтала она, похитить фабрицу из крепости и укрыться с ним в каком-нибудь благодатном краю, где нас не могли бы преследовать, например, в Париже. Вначале мы жили бы там, На 1200 франков пенсиона, который доверенный его отца высылает мне с такой смешной аккуратностью, распродав свое имущество, я могла бы собрать сто тысяч франков. В воображении герцогини представляла себе все подробности той жизни, которую она вела бы в 300 лет Пармы, и это доставило ей несколько блаженных мгновений. Там, — думала она, — он мог бы под вымышленным именем поступить на военную службу. В каком-нибудь полку храбрецов-французов молодой Вальсера скоро заслужил бы добрую славу и, наконец, был бы счастлив. Эти радужные картины вновь вызывали у нее слезы, но слезы уже приятные. Значит, счастье где-то еще существовало? Такое состояние длилось долго. Бедняжке страшно было думать об ужасной действительности. Но, наконец, когда занялась заря, обрисовав на посветлевшей полосе неба верхушки деревьев в саду, она пересилила себя. Через несколько часов, — подумала она, — я буду на поле сражения, мне придется действовать, а если что-нибудь возмутит меня, Если принц заговорит со мной о фабрицу, я не уверена, что мне удастся сохранить самообладание. Значит, надо сейчас же, не откладывая, принять решение. Если меня объявят государственной преступницей, Расси прикажет изъять все, что находится в моем дворце. Первого числа этого месяца мы с графом, как обычно, сожгли все бумаги, которыми могла бы злоупотребить полиция. А ведь граф — министр полиции, вот забавно. У меня есть три бриллианта, довольно ценных. Завтра же Фульдженцо, бывший мой гребец, в Грианте поедет в Женеву и передаст их в надежные руки. Если фабрицу когда-нибудь удастся бежать, Боже Великий, помоги мне, и она перекрестилась. Маркиз Дель Донго по своей несказанной низости сочтет, конечно, грехом посылать деньги на пропитание человеку, которого преследует законный монарх. Но Фабрицио получит тогда эти бриллианты, и у него будет кусок хлеба. Надо порвать с графом. Встречаться с ним, видеться наедине после того, что случилось, просто немыслимо. Бедняг. Он совсем не злой, напротив но он слабый человек это бескрылая душа он не может подняться до нас фабрицу бедный мой если бы ты мог хоть на минуточку очутиться здесь мы бы с тобой посоветовались как предотвратить опасности грозящие нам трусливая осторожность графа будет расстраивать все мои планы да и зачем губить его вместе с собой ведь Тщеславный тиран вполне способен бросить меня в тюрьму. Меня объявят заговорщицей. Ничего нет легче, как предать этому правдоподобию Если меня посадят в крепость, и мне удастся благодаря золоту поговорить с Фабрицио хотя бы одно мгновение, мы с ним бестрепетно пойдем вместе на казнь. Но оставим эти безумные мысли. Расси посоветует принцу просто подсыпать мне яду. Мое появление на улицах Пармы в телеге смертников, пожалуй, взволнует чувствительные сердца его дрожайших подданных. Пустое. Опять роман. Что ж, нелепые мечтания простительны женщине, когда в действительности судьба ее так печальна. Во всем этом верно только то, что принц не пошлет меня на эшафот но ему очень легко бросить меня в тюрьму и держать там. Для этого он прикажет припрятать в каком-нибудь закоулке моего дворца подозрительные бумаги, как это было проделано с беднягой Эл. А тогда достаточно будет трех судей, и даже не из самых подлых, ибо им представят вещественные доказательства и дюжину лжесвидетелей. Следовательно, мне могут вынести смертный приговор. А принц, по бесконечному своему милосердию, принимая во внимание, что я когда-то имела честь состоять при его дворе, смягчит приговор и заменит смертную казнь десятью годами заключения в крепости. Я же, верная непокорному своему нраву, о котором столько глупостей говорили маркиза Роверси и другие мои враги, храбро приму я. По крайней мере, публика благосклонно поверит этому. Но бьюсь об заклад, что рася явится ко мне в тюрьму и любезно преподнесет мне от имени принца флакончик стряхнина или передружистского опия. Да, надо совершенно открыто порвать с графом. Я не хочу губить его вместе с собой. Это было бы гадко. Бедняга искренне любил меня». Только глупо было с моей стороны верить, что у истого придворного достанет души, чтобы любить по-настоящему. Принц, конечно, найдет какой-нибудь предлог запереть меня в тюрьму. Он испугается, как бы я ни склонила общественное мнение в пользу фабрицу. Граф — человек чести и немедленно сделает то, что придворные тупицы в изумлении назовут безумием. Он покинет двор. Я бросила вызов монаршей власти в тот вечер, когда потребовала от принца записку. Теперь я всего могу ждать от его уязвленного тщеславия. Разве прирожденный венценосец может когда-нибудь забыть те минуты, которые я заставила его пережить тогда? Итак, если я порву с графом, он окажется в наилучшем положении для помощи фабрицев. А вдруг мое решение приведет его в отчаяние, и он захочет отомстить? Нет, что я! Ему и в голову не придет такая мысль. Ему чужда глубокая низость нашего принца. Граф способен, скорбя душой, скрепить своей подписью гнусный декрет. Но у него все же есть чувство чести. Да и за что он может мстить мне? За то, что я пять лет любила его? не омрачив ни малейшим оскорблением его любовь. А теперь говорю ему, дорогой граф, я имела счастье любить вас, но пламя это угасло. Я больше не люблю вас, однако сохраню к вам глубокое уважение, зная ваше сердце, и вы всегда будете лучшим моим другом. Что может порядочный человек ответить на такое искреннее заявление? Я возьму другого любовника. По крайней мере, в свете будут так думать. И я скажу этому любовнику, в сущности, государь прав, что наказал Фабрицо за сумасбродную выходку. Но в день своего теза тезоимеництва он помилует его и вернет ему свободу. Так я выиграю полгода. Благоразумнее всего, пожалуй, взять в любовники этого продажного судью, этого подлого палача раси. Такая честь откроет ему доступ в порядочное общество. Фабрицио, дорогой, прости, не могу. Это свыше моих сил. Как? Изверг, еще весь покрытый кровью графа П и Д? Едва он приблизится ко мне, я лишусь чувств от ужаса. Нет, скорее я схвачу нож и всажу его в это гнусное сердце. нет, не требуя от меня невозможного. Да, главное позабыть Фабрицу И не тени гнева против принца. Казаться веселой, как прежде. Веселость моя будет приятна этим грязным душам. Во-первых, ее сочтут покорностью монаршей воли, а во-вторых, я воздержусь от насмешек над ними и стану превозносить их маленькие достоинства. Граф Удзурла, например, Я расхвалю белое перо на его треуголке. Он посылал за этим пером кучера в Леон, и теперь так гордится им. Выбрать любовника в лагере Раверси? Если граф подаст в отставку, эта партия придет к власти. Кого-нибудь из приятелей Раверси назначит комендантом крепости, а Фабио Конти сделается премьер-министром. Но как же принц, человек светский, человек неглупый и привыкший к приятной работе с графом, как будет он обсуждать дела с этим ослом, с этим болваном, который всю жизнь занят был разрешением важнейшего вопроса, сколько пуговиц, семь или девять, должно быть спереди на солдатском мундире в лейб-гвардии его высочества? Все эти грубые скоты завидуют мне». Вот что опасно для тебя, милый мой Фабрицио. Ведь эти грубые скоты решат и твою, и мою участь. И так не допускать, чтобы граф подал в отставку. Пусть служит, хотя бы ему пришлось терпеть унижение. Он воображает, что подать в отставку величайшая жертва, какую только может принести премьер-министр. И всякий раз... Как зеркало говорит ему, что он стареет, он предлагает мне эту жертву. Следовательно, полный разрыв, о примирении лишь в том случае, если не будет иного средства удержать его на министерском посту. Конечно, я расстанусь с ним как можно дружелюбнее, но после того, как он с раболепной угодливостью опустил слова «Несправедливый приговор», я несколько месяцев Не в силах буду встречаться с ним, иначе я возненавижу его. Зачем мне был его ум в тот решающий вечер? Пусть бы он только писал под мою диктовку и написал именно те слова, которых добилась я силою своего характера. Нет, привычка к низкопоклонству взяла верх. На другой день он меня уверял, что просто не мог дать на подпись государю нелепую бумагу, что тут требовался указ о помиловании. Боже мой, разве можно церемониться с такими людьми, как эти тщеславные и злопамятные изверги, которые зовутся Фарнезы? Мысль эта оживила в герцогине весь ее гнев. «Принц обманул меня», — думала она. И так подло обманул. Этому человеку нет оправдания. При всей остроте его ума, сообразительности, в здравом смысле у него низкие страсти. Двадцать раз мы с графом замечали, что он становится грубым и подлым, как только заподозрит, что его хотят оскорбить. Но ведь преступление Фабрицио не имеет отношения к политике. Это самое обыкновенное убийство. Такие случаи сотнями насчитываются в счастливых владениях его высочества. Вдобавок граф мне поклялся, что он собрал точные сведения, подтверждающие невиновность Фабрицу. Джилетти не лишен был храбрости. Оказавшись в двух шагах от границы, он вдруг поддался соблазну избавиться от счастливого соперника. Герцогиня долго размышляла, есть ли основание верить в виновность Фабрицу. Конечно, она не сочла бы очень тяжелым грехом, если бы такой знатный человек, как ее племянник, расправился с наглым Гайером. Но тут в отчаянии своем она смутно почувствовала, что ей придется бороться, доказывая невиновность Фабрицу. Нет, решила она наконец, вот неопровержимое доказательство. Как и покойный Пьетронерра, Он всегда во всех карманах носит при себе оружие. А в тот день у него была только дрянная охотничья одностволка. Да и то он взял у кого-то из землекопов. Я ненавижу принца за то, что он обманул меня. Гнусно обманул. Написал записку о помиловании, а после этого приказал похитить несчастного мальчика в Болонии. Но он поплатится за это. Около пяти часов утра герцогиня, совершенно разбитая долгим пароксизмом отчаяния, позвонила своим горничным. Они подняли крик, увидев ее. Она лежала на кровати, одетая, в бриллиантах, бледная, как полотно, с закрытыми глазами, словно покойница на пышно убранном смертном ложе. Они подумали, что госпожа их в глубоком обмороке но вспомнили, что она сама сейчас только что позвала их. Время от времени скупые слезы стекали по ее неподвижному лицу. Она знаками приказала раздеть ее и уложить в постель. После вечера у министра Дзурла граф дважды приезжал к герцогине и не был принят. Тогда он написал, что хочет попросить у нее совета, как ему поступить. Неужели остаться на министерском посту, проглотив оскорбления, которые ему нанесли? Граф добавил, «Фабрицио невиновен, но даже будь он виновен, как смели его арестовать, не предупредив меня, его признанного покровителя». Герцогиня прочла письмо лишь на другой день. Граф не поклонялся добродетели. Можно добавить, что добродетель как ее понимают либералы, то и стремление к счастью большинства казалось ему лицемерием. Он считал себя обязанным прежде всего добиваться счастья для графа Моска деля Ривера. Но он был преисполнен чувство чести и вполне искренне говорил об отставке. Ни разу в жизни он не солгал герцогине. Она, впрочем, не обратила ни малейшего внимания на его письмо. Она приняла решение, тяжкое решение, притворяться, будто забыла Фабрицию, и после этого насилия над собой ей все было безразлично.